Когда мы объясним, почему мы здесь, ты поймешь, что мы не сможем дать тебе денег, — сказал я. Но я уверен, что мы найдем человека или благотворительный фонд, который будет каждый месяц посылать тебе эти 50 долларов, если ты будешь держать язык за зубами. Он просиял. Как мне это нравится. Читая Констанс Хаммерсмит, самое оно — жевать шоколадный батончик. Уродливый, скрывающее лицо под капюшоном детектив, обожал шоколад. И любил играть на клавесине. «Клавесину мы тебе передать не сможем», предупредил я. «Ничего страшного. Музыкального таланта у меня все равно нет. Только то, о чем мы договорились. Я сразу почувствую разницу. Жизнь тут такая... Слишком много ограничений. Так мало радости И они относятся ко мне так, будто я убил тысячу людей». «Нескольких ты убил?» Напомнила ему Лори. «Но не тысячу. И колокольня, которая упала на старушку». Я же не собирался ее убивать. Наказание должно соответствовать масштабу преступления. Тут Панчинелло наклонился вперед, положил скованные руки на стол. Ладно, хватит об этом. Теперь мне не терпится узнать, что привело вас сюда. Синдоктилия, ответил я. Глава 55 синдоктилия. Его передернуло, словно я отвесил ему за трещину. Серый цвет ушел с лица, уступив место мертвенной бледности. «Как вы об этом узнали?» — спросил он. «Ты родился с пятью сросшимися пальцами на левой ноге». «Вам сказал этот мерзавец, так?» «Нет», — покачала головой Лори. «О твоей синдоктилии мы узнали неделю тому назад». «И с тремя сросшимися пальцами на левой руке», — добавил я. Он поднял обе руки, широко развел пальцы. «Красивые кисти, красивые пальцы. Только в тот момент они сильно тряслись. Срослась только кожа, не кости. Но он сказал мне, что ничего сделать нельзя, и мне придется с этим жить». Его глаза наполнились слезами, которые тут же потекли по щекам. Панчинелло составила с ладоней чашу, окунув в нее лицо. Я посмотрел на Лори. Она покачала головой. Мы дали ему время. Ему требовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. А за окнами небо потемнело, словно какой-то небесный редактор сократил дневную пьесу с трех действий до двух, вырезал полдень и соединил утро с сумерками. Я не знал, как отреагирует Панчинелло на наше откровение, но никак не ожидал, что он впадет в такое отчаяние. И вновь пожалел его. Наконец он поднял голову, щеки блестели от слез. «Великий Безо сказал мне, что пять сросшихся пальцев на ноге для клоуна плюс. Естественность измененной походки очень важна». У охранника, который наблюдал за происходящим в совещательной комнате через стеклянную панель в двери за спиной Панчинелла, на лице отразилось удивление. Похоже, ему нечасто доводилось видеть рыдания безжалостного убийцы. Люди не могли бы видеть мою стопу, только мою странную походку, но они увидели бы мою руку. Я не мог всегда держать ее в кармане. И «Это не уродство», — заверил я его. «Всего лишь физиологическое отличие. Чертовски неудобное, конечно. Для меня это было уродством. Я ненавидел сросшиеся пальцы. Моя мать была совершенством. Великий Бизо показывал мне фотографии. Много фотографий». Моя мать была совершенством, а я — нет. Я подумал о моей матери, Мэдди. Миловидная, на совершенство она, конечно, не тянет. Ее доброе, великодушное сердце, однако, совершенно. А вот это стоит дороже той красоты, что так ценится в Голливуде. Время от времени, пока я подрастал, Великий Безо фотографировал мою деформированную руку и ногу. Без обратного адреса посылал фотографии этой свиньи из свиней, этому сифилитическому хорьку вергилию Вивасименте. «Зачем?» — спросила Лори. «Чтобы показать Виргилью, что его самая прекрасная и талантливая дочь не смогла родить воздушного гимнаста, что следующее поколение цирковых звезд в династии Вивасименте придется растить из детей менее талантливых артистов. Как я мог с такой ногой ходить по натянутой проволоке?» Как я мог с такой рукой перелететь с трапеции на трапецию? — И когда тебя разъединили пальцы? — спросил я. — В восемь лет я заболел скарлатиной. Великому Бизо пришлось отвезти меня в больницу. Врач сказал, что сращивания костей нет, а разделить кожу очень легко. После этого я наотрез отказался учиться на клоуна, пока не будет сделана операция. — Но клоунского таланта у тебя не оказалось. — Пончинал и кивнул. После операции я очень старался выполнить данное отцу обещание, но клоуном был паршивым. Я понял это, едва мне разделили пальцы на ноге и руке. — Ты прирожденный воздушный гимнаст? — сказала Лори. — Да. в тайне от отца брал уроки. Начал поздно. В этом деле оттачивать мастерство нужно с детства. А кроме того, в глазах вергилия я был замаран клоунской кровью, И он сделал бы все, чтобы не позволить мне выйти на манеж воздушным гимнастом. Вот ты и решил посвятить жизнь мести. Вроде бы что-то такое он нам говорил в далеком 1994 году. «Не умею летать, можно и умереть», — согласился Панчинелло. «Вся эта безумная история о ночи твоего рождения, о медсестре, о наемной убийце и о подкупленном Вергиле о враче, который убил твою мать — ложь от начала и до конца». — сказал я ему. Манчинелл улыбнулся сквозь слезы и покачал головой. — Я подозревал, что так оно и есть. От его признания у меня похолодело внутри. — Ты подозревал, что эта история — ложь, и тем не менее вернулся в Сноу-Виллидж, чтобы убить ни в чем не повинных людей и взорвать город? — он пожал плечами. — Какое-то занятие. Иногда приходится держаться за ненависть, если нет ничего другого. Какое-то озанятие. И вечер выдался скучным. Так давайте взорвем город. Но эту мысль я озвучивать не стал. У тебя явные способности к иностранным языкам. Ты мог бы стать учителем, переводчиком. Всю мою жизнь я ничем не мог порадовать великого Бизо. А кроме него ни один мужчина, ни одна женщина. Совершенно никто не хотел, чтобы я его или ее порадовал. Стань я учителем, его бы это не впечатлило. А вот отомстить за смерть матери? Я знал, тогда он будет мной гордиться. Губы разошлись в ослепительной улыбке. Я знал, за это мой отец любил меня. Правда? Полностью изгнать из голоса презрения мне не удалось. Ты уверен, что любил? Он не прислал тебе ни единой рождественской открытки. Улыбка поблекла.